Сонет 101 Чем, муза, ты себя в том можешь оправдать, Что правду с красотой забыла воспевать? Все трое у моей любви вы в услуженье, Чем, муза, можешь ты гордиться без сомнения? Что ж, муза, говори, быть может, скажешь ты, что истине совсем не нужно украшения, что в красоте самой и правда красоты, и кисть художника ей не придаст значения. Но если так, ужель ты быть должна не немой, неправда? От тебя зависит от одной заставить друга ввысь подняться с облаками, чтоб восхваленным быть грядущими веками. Я ж научу тебя, как друга, уж поверь, Потомству показать таким, как он теперь.